Глава одиннадцатая. Отдай монету. Блестящие доспехи привлекают вражеских арбалетчиков. Нечисти доспехи. Из кодекса кнехта Я попробовал протянуть последнюю строчку, но не хватило вокальных данных, и голос сорвался, хотя в целом получилось неплохо. Марс смертников» в моем исполнении звучал весьма натурально. Сказывался, так сказать, личный опыт. Пусть я лишь приближался к двадцати, но мне казалось, что я уже прожил длинную и очень насыщенную жизнь. Я не раз заглядывал за грань смерти и побывал в таких местах, куда ни один турист не доберется. Что мне Эверест после выжженных земель демонического Ксофана или пустого города мертвого мира? «Хотя, наверное, если будет возможность, я и на Эверест взберусь, особенно если мне за это заплатят». «Никогда не понимал людей, которые лезут к черту на кулички, так еще и сами за это платят». «Странные они, ребята, хоть и романтики». «Нам все же пришлось разделиться. Верген с товарами, кадыком и рабочими отправились в Фитин, а я, чтобы не терять время, отправился пока выполнять задание гильдии». Заодно нагрузил телегу всяким хламом, который нет смысла везти в город. Глиняные горшки, гвозди, старинный плуг и прочая всячина. И отправился в путь. Товар бросовый, зато много. Вот и решил распродать по дороге. Давно хотел попробовать себя в роли торговца. Даже телегу как-то купил. И вот, наконец-то, мне это удастся. Даже если много не заработаю, укреплю легенду и язык подтяну. Вот так и пошло дело». «Еще позавчера с утра я был в деревне Фато, где заработал пару серебряных монет, а к вечеру того же дня уже участвовал в бойне у городка Дакан. Туда перекинуло полтора десятка диких шарков, крупных гиеноподобных тварей с соседнего континента. Чем-то они напоминали фэнтезийных гнолов, только были значительно крупнее и передвигаться предпочитали на четвереньках». «Вообще-то они разумны, вот только договориться с ними крайне сложно, ибо чересчур агрессивны, и людей не жрут, так что до разговоров дело редко доходит. Наша с Вергеном задержка стоила поселению восьми горожан, и от этого я чувствовал за собой вину, поэтому не стал затягивать с решением проблемы. «Я выяснил, что у твари нет сильного шамана. От вооруженных отрядов дикари уходили, поэтому я переоделся в землепашца и этим же вечером отправился в холмы, где последний раз видели шарков. Горели мохнатые хорошо. Правда, бонусов мне с этого задания не обломилось. Наоборот, еле уговорил местного главу не жаловаться в гильдию из-за задержки». Небольшой подарок, преподнесенный в приватной обстановке, решил исход дела. Мертвых не вернешь, а подарки все любят. Вот такая проза жизни. Сейчас я спокойно телепаю на повозке по узкой грунтовой дороге, петляющей среди холмов. На небе не облачко, оно удивительно яркое, буквально блистающее лазурью. Чудесный аромат луговых цветов и трав наполняет воздух и поднимает настроение. Красота и безмятежность. «Есть что-то прекрасное в путешествии в одиночку. Верген, конечно, отличный друг и напарник, но с ним хрен расслабишься. В принципе, мне плевать на критику, но Петя я при нем не рискну. Он тот еще затейник. А так, едешь себе спокойно, не надо ни с кем спорить и никому ничего доказывать. Можно разговаривать с собой, рассказывать не смешные анекдоты. и просто дурачится. Есть в этом какая-то своеобразная прелесть». Там, в наполненном опасностями мертвом городе, неделя одиночества показалась мне вечностью, но здесь, на природе, все было совершенно по-другому. Конечно, в конце пути меня ждет опасная схватка с очередным монстром, но сейчас думать об этом не хотелось. А хотелось просто вдыхать запах луговых трав, щуриться от лучей яркого солнца, если точнее двух, и петь песни, чем я, собственно, и занимался». Проселочная дорога, по всей видимости, пользовалась популярностью. Она соединяла два крупных тракта и при этом экономила четыре, а то и пять часов пути. Поэтому периодически мою тихоходную повозку на одной бычьей силе обгоняли другие путешественники. Граждане, проезжающие, косились на одинокого певца, некоторые крутили пальцем у виска, некоторые улыбались и даже пытались подпевать, но русского языка здесь никто не знал. Мне было фиолетово и на тех, и на других. У меня было прекрасное настроение, и ничто не могло его испортить. Даже когда на меня попытался рыкнуть один расфуфыренный тип на плюгавом кане, но при хорошем мече, я просто выудил из складок рубахи гильдейский амулет, и не прекращая петь, создал в руке огненное лезвие» на этом все претензии закончились это на работника полей можно наорать а вот связываться с боевым магом дворянин посчитал ниже своего достоинства Садник стеганул бедное животное и подняв пыль ускакал прочь тут же блин нашелся критик мудрые люди говорят потому что им есть что сказать а дураки потому что должны сказать что то Произнес я вслух поговорку, которую любил повторять мой отец. Вроде изречение принадлежало кому-то из древнегреческих философов, то ли Аристотелю, то ли Платону. Не помню, но слова очень правильные. Дорога продолжала петлять среди холмов, пока не закончилась резкой остановкой телеги. «Зорька!» – окликнул я свой гужевой транспорт, который решил остановиться без видимой причины. Так-то Зорька — быка, не корова, но мне нравилось имя. От него веяло чем-то родным, а животине вообще без разницы. Она языки понимать не обученная. Я еще раз дернул поводья, понукая животное, но бык упорно не желал двигаться вперед. Пришлось спрыгнуть с облачка. Это место водителя телеги и подойти к животному. Зорька был смирным и даже местами инфантильным созданием, и на моей памяти это был первый акт непослушания. Я взял его под усы и потянул вперед, но бык просто лениво мотал головой и стоял на месте. «Зорька, вот зачем ты греешь дяди нервы?» — изображая одесский акцент, произнес я, заглядывая в большие умные глаза. «Суета тщетна, мир полон спокойствия и гармонии», — ответил мне взглядом бык, продолжая пережевывать жвачку. Философ Хренов. На такой ответ я лишь улыбнулся, почесал зорьки морду и посмотрел на небо. Малый Гесион и Большой Гирион еще не добрались до Зенита, а значит, до обеда было далеко, но я с раннего утра в пути, и тело уже затекло от сидения. Немного прошелся, размялся. В своих упражнениях я отошел от телеги метров на пять дальше по дороге и вдруг ощутил слабый ток магических сил. Всякую сонливость как рукой сняло. Мгновенно я оказался в боевой стойке и на кончиках пальцев горела пара огненных лезвий. Напряженно вслушиваясь в мерный трек от насекомых и пения птиц, я готовился отразить нападение неизвестного противника, но его не было. Передумал. Да нет, откуда-то спереди по-прежнему тянула магией. Если гора не идет к Магомеду, то травка была не очень. Напряженно прошептал я тупую шутку и медленно, шаг за шагом, постоянно ожидая удара, двинулся вперед. Я прошел еще пару метров и разглядел почти незаметное дрожание воздуха диаметром около двух с половиной метров прямо посередине дороги. Мои опасения оказались напрасные. Оп о па А вот и здрасте!» — хмыкнул я, однако лезвие убирать не стал. Мало ли что может выпрыгнуть с той стороны. Ненароком мне удалось обнаружить одну из самых гадких разновидностей блуждающего портала. Прозрачные, почти неразличимые взглядом. «Бывают и такие...» Если бы не мое чутье, то мог бы в него угодить. Хрен знает, куда он бы меня закинул. Хотя Зорька тоже молодец. Учтем и выпишем ему премию в виде двух морковок. Хотя нет, что ему пара морковок? Так, на один зубок. Качан капусты, никак не меньше. Тот крикливый дворянин пегой лошадкой, что обогнал меня недавно, наверняка залетел в портал. Карма? Я аккуратно исследовал и сам портал, и землю вокруг него, и убедился, что так оно и произошло. Вот следы копыт его лошади. Они ведут аккурат до арки и обрываются. Туда вошел, а обратно не вышел. Я еще раз внимательно изучил арку портала и без колебаний ударил по ней когтями. Четыре серповидных горящих когтя вспороли портал на мгновение, показывая скрытую за ним картину. Переход вел куда-то в пустыню. От места выхода и до самого горизонта тянулись песчаные дюны. По двум солнцам я безошибочно определил, что это место находится где-то здесь, в суэр -Кифе, но подобных ландшафтов мне еще видеть не доводилось. Где-то далеко». А затем портал сменил цвет с прозрачного на черный, мигнул, с громким хлопком свернулся и исчез. Только поток горячего воздуха слегка растрепал мои отросшие за время путешествия волосы. Доберусь до ближайшего города, обязательно к парикмахеру загляну. А парня, конечно, жалко, может, он и не урод вовсе был, только оставлять эту гадость я здесь не намерен. Дорога оживленная, еще кто-нибудь мог вляпаться». Да и если бы дворянин мог вернуться, то давно бы вернулся. Хотя всякое могло произойти, он же туда на лошади залетел, мог упасть и сознание потерять. Так или иначе, увы и ах, я спасателем не нанимался, и так вот за бесплатно доброе дело сделал, блуждающий портал закрыл. «Довольный собой, я полюбовался на 15-сантиметровые огненные когти на правой руке. Отличная вещь. И почему я раньше не подумал об их развитии? Конечно, для фехтования они малопригодны. Хрен достанешь противника, да и физический урон от них не особо велик. Пусть когти острые и легко царапают камень, с легкостью вскрывают горло, но это немного не то, что требуется от оружия». Зато, когда нужно сломать что-то магическое, им просто цены нет. Думаю, если потренироваться, то я смогу разрушать ими вражеские заклинания прямо на лету. Конечно, гранитное копье когтями не остановить, но почти все плетения первого-второго круга и даже кое-что из третьего гарантированно сломаю. Надо эту мысль позже обдумать. Все же без проверки подставляться под удар боевой магии – так себе идея». Покончив с порталом и насвистывая привязавшийся мотивчик, я вернулся к телеге, еще раз погладил морду быка, а затем взгромоздился на облучок. — Вперед, Зорька! Нас ждут великие дела! — воскликнул я. Телега медленно покатилась вперед, и через пару часов мы, наконец-то, добрались до тракта, но на сам тракт выехать не получилось, так как по нему сплошной колонной двигались войска Империи. Я уже слышал от Вергена и других знакомых об импирских легионах, но увидел впервые. Войска шли не по боевому распорядку, поэтому удалось рассмотреть их во всей красе. Легион делился на четыре вида войск. Пехота, костяк, который составляли алибардисты, усиленные лучниками и магами. Затем по численности шла тяжелая и легкая кавалерия, к ним же относились всадники на вивернах, и дополнялось это все снабженцами. Особо мое внимание привлекла тяжелая кавалерия на плотоядных носорогах, похожих на того, что я видел на рынке Фетина, только немного крупнее и с черной шкурой. Видать, биомансеры для легионов разводили какую-то свою уникальную породу». Сотни закованных в стальную броню огромных зверей, каждый из которых был около двух метров в холке, неторопливо двигалась по тракту. Ступали они, на удивление, мягко, так что я даже почти не ощущал вибрации от их шагов, но выглядели очень грозно. Каждому боевому зверю прилагался в комплект закованный в тяжелые доспехи всадник с длинным копьем, на конце которого развивался яркий флажок. К седлу был приторочен щит с длинным мечом и массивная картечница. Каждый нагрудник и шлем всадника и его зверя был усилен дополнительными навесными передними плитами. Мощь! Всадников было всего около сотни, но, по моему мнению, группа прорыва и не должна быть особо большой, тем более, что таких массивных животных не так-то просто прокормить. Я с трудом могу представить, что может остановить этот долбанный поезд. Конечно, носороги не самые быстроходные животные, но на короткой дистанции могут развивать весьма приличную скорость. А если их перед боем накачать алхимией, то это адская мощь. Остальные виды войск меня впечатлили меньше. Достаточно многочисленная легкая кавалерия, облаченная на рейтерской манер в легкие шлемы и панцири, вооруженная различными мечами и множеством пистолей, почти у каждого всадника висело по четыре штуки в разгрузке и еще несколько у седла. По разнообразию ярких накидок и геральдическим символам несложно было понять, что служили в легкой кавалерии в основном отпрыски дворянских родов. Если в тяжелую кавалерию или носорожье войска, как я их стал про себя называть, явно отбирали по физическим данным, то в легкую мог попасть любой, кто мог себе позволить хорошего коня и кучу стволов. Пехота же была более унифицирована. Харебарда, пехотный шлем и панцирь с кольчужной юбкой, спускающийся чуть ниже колена. Единственное, что я отметил, в состав легиона входило удивительно много повозок с высокими окованными железными полосами бортами, что явно намекало на тактику Вагенбурга или Гуляй города, полевых крепостей. В самом центре длинной колонны ехали маги легиона. Тут, несмотря на форменные мундиры, разброда и шатания было несколько больше, чем в остальных подразделениях. Некоторые маги двигались налегке верхом, другие, предпочитая комфорт, восседали на телегах наподобие моей. Основную массу магов составляли слабенькие одаренные, но попадались и уникумы. На белом с голубым отливом жеребце ехал статный мужчина с обильно сединой в волосах. Судя по маячившему сзади оруженосцу в гербовой накидке и четырем телегам, он явно относился к родовой аристократии империи. Да и как Макун был очень силен, на вскидку старше магистра, то и больше. Колонна войск застопорила движение на тракте на добрых полтора часа, отчего я сделал вывод, что легион насчитывает не менее трех-четырех тысяч разумных. Очень серьезно, даже по меркам развитого Средневековья, особенно если учитывать стандартизацию и прочие организационные сложности. Внезапно у меня промелькнул вопрос, что могло понадобиться целому легиону на территории автономного феода, каким являлось графство Дамарии. Но раз ответ мне не узнать, то я просто плюнул на дальнейшие размышления, которые к тому моменту уже успели завести меня к мировым заговорам и переделу сфер влияния. «Если едут, значит, надо. Я уже неплохо разбираюсь в местной экономике и политике и прекрасно понимаю, что легион на марше – это значительно дороже, чем легион на постоянном базировании. Не вижу ничего опасного для моего Заара. Скорее, наоборот, имперский легион под боком сильно собьет спесь с графов Унарии». «Наконец, войска освободили тракт, и я проехал дальше». Пара часов тряски по каменной дороге и поворот на проселочную. Вот теперь бы успеть до полуночи добраться до цели. День клонился к закату, и до города Кунат оставалось всего 3-4 часа ходу. Ничто не предвещало беды, когда позади метрах в десяти вспыхнуло, грохнуло и повеяло магией. Я щучкой покинул место водителя телеги и нырнул в кусты у обочины дороги. Первая пуля с местного огнестрела прошла мимо, ударив в борт полоской, расщепляя доску. Снова вспышка, грохот легкий ветер магии от сгорающего кристалла огнита, а затем резкая боль в спине. Я еще попытался нормально приземлиться и уйти в перекат, но лишь ловко взмахнул руками и плашмя упал на накатанную дорогу. Снова вспышка боли, сознание погасло. Не знаю, сколько я провалялся, но пришел себя от громкой перебранки поблизости. Спорили двое, но в голове стоял гул, от которого слова отказывались складываться в осмысленные предложения. Ужасно болела спина там, где попала пуля, и я бы обязательно выдал себя стоном, но что-то случилось и с горлом. На автомате потянулся рукой и прямо под челюстью нащупал края глубокой раны, будто кто-то ткнул туда кинжалом. Кровь еле сочилась и даже не горела. Похоже, в этот раз я сработал на рефлексах и остановил кровотечение в бессознательном состоянии. «Это я молодец!» – смущал сам факт наличия незапланированного в организме отверстия. «Контрольный удар»? «Очень похоже на то. Значит, валяюсь я тут всяко больше двух минут». «Я тебя говорил, не зря вы тут сели». Наконец пробился в сознание довольный голос одного из грабителей. «Смотри, какой жирный гусь попался!» «Ого!» — поддакнул ему второй. «Грабители вовсю потрошили содержимое моей телеги, но были скрыты от меня тканевым тентом». «Чего, ага!» — передразнил его первый. «А кто говорил, зачем мы эти стволы купили? Дорого! А потом, не стреляя, не стреляя, только зря пули потратим!» «Ну так не зря же! Зато ты видел, как я его в прыжке поймал!» Возражал второй, доказывая, что тоже внес свою лепту в общее дело. Неловко, превозмогая боли, стараясь сильно не шевелиться, я коснулся гильдейского амулета и прикрыл глаза. В голове тут же возник образ моего тела, на котором были отмечены поврежденные участки. Ярко пульсировали красным спина справа и содержимое грудной клетки, как раз там, куда угодила тяжелая пуля. Она раздробила лопаточную кость и вошла в легкое, а вот горло отмечалось всего лишь оранжевым. Мои несостоявшиеся убийцы были еще теми криворукими имбецилами, и кинжал, пробив горло, прошел мимо сонной артерии. Почему не лизанул? Черт его знает. Может, струсил, а может, совсем не умеха. Правый бок рука были полностью парализованы. В поврежденном легком клокотало и булькало, не давая сделать нормальный вдох. А еще подводило зрение и сильно тошнило. Похоже, при падении я головой о дорогу хорошо приложился. В общем, состояние швах, как жив-то еще. Хотя, понятно как, человек немного крепче, чем мы привыкли считать. Я получил два тяжелых, но не смертельных ранения, а так как кровотечение остановлено, то в ближайшие пару часов точно не помру. Обычный человек на моем месте лежал бы в отключке, но я не совсем человек». Паршивое в моей ситуации сейчас то, что хотя рану на горле я закрыл, но перед этим все же потерял достаточно много крови, и теперь у меня не хватит сил для воскрешения, а до рассвета еще очень далеко. Вечерний сумрак только-только окутал землю. Ого, смотри, какая тонами! восхищенно воскликнул один из грабителей, разглядывая купленную в фитине меч на ваху. Я тогда сэкономил на декоре оружия, но не на габаритах и качестве стали. Я ее забираю. «В счет доли», — недовольно буркнул второй, продолжая рыться в моих вещах. «А ты тогда положишь котулку? потребовал первый. «Или ты думаешь, я не видел, как ты ее в сумку кинул?» «Да я так, случайно», — начал отнекиваться первый. Через просвечивающий тент я увидел, как напарник взял его за грудки. «Я тебе сейчас дам в рожу, я так!» Зло прорычал второй, а первый характерным движением положил руку на пояс, где обычно висит нож. На секунду у меня промелькнула мысль, что они сейчас рассорятся и убьют друг друга, ну или один убьет другого, тем самым облегчив мне задачу. «Да ладно тебе!» — не стал пылить первый, извиняясь перед напарником. «Отвезем Борику, пусть он оценит и деньги поделим». «То-то -то же!» – недовольно пробубнил второй, отпуская подельника, – «чем похоронил мою надежду?» «Печаль. Но если бы все бандиты были агрессивными дебилами, неспособными договориться даже между собой, то давно бы вымерли, как вид. Пока бандиты, продолжая пререкаться, присваивали мои вещи, я пытался прийти в себя». То, что я расслабился и проморгал засаду, это ежу понятно. Зазнался придурок, почувствовал силы. И вот, здравствуйте, откройте. На каждый хитрый болт найдется гайка с левой резьбой. Но какой смысл сейчас ругать себя за эту оплошность? Хватает и других проблем. Сейчас боец из меня, как из дерьма, пуля. Было бы здорово просто отлежаться, но ведь эти придурки могут и добить. Может, попробовать уползти куда-нибудь? «Если дотяну до утра, то восстановлюсь, но где гарантии, что меня не найдут и что вообще дотяну? А нет их. Раны хоть и не смертельные, но очень серьезные. Вариант с самолечением я даже не рассматривал, так как никаких рабочих схем у меня не было. Эксперименты с магией исцеления в моем исполнении добьют меня вернее, чем разбойники». «Было бы здорово добраться до пояса. Там у меня в плотном чехле из извощенной кожи обычно лежит обезболивающее и несколько лечения. Вот только я, полный кретин, как нарочно, снял пояс и положил на облучок. Видите ли, петь он мне придурку мешал». «Идиот!» — ругнулся я на себя. Подходящих к случаю слов было еще много, а вот толку от них мало. В общем, я решил дожигать оставшиеся силы и искать новые. И Я даже знаю где. В этот раз сила крови отозвалась не сразу. Пересохший источник с трудом наполнял тело энергией, но через минуту мне все же удалось вспыхнуть. Кожа почернела и треснула, пропуская наружу бледные языки пламени. Боль начала отступать, но я все же с огромным трудом оторвал тело от дороги и не твердо поднялся на ноги. «Слышишь?» – обратился один разбойник к другому, поворачиваясь всем телом в мою сторону и обнажая трофейную наваху. «А?» – переспросил напарник, который в этот момент с помощью ножа увлеченно пытался вскрыть небольшой походный сундучок, где я хранил деньги. «Клиент еще не сдох, ты ему точно горло вскрыл!» Грозно рыкнул первый. «Да точнее точного. Такую улыбку нарисовал. Залюбуешься!» — обманул его напарник. Я только хмыкнул, распаляя остатки силы. Потоки огня ударили с рук и, подчиняясь моей воле, пламя изогнулось и устремилось в повозку с двух сторон. Грабители закричали, слепо ломанулись на выход, но лишь помешали друг другу, и оба упали. Недовольно взревел, почувствовавший опасность бык. Зорьку было жалко. Я перерубил огненной плетью упряжь. Доковылял до заднего борта телеги, с трудом забрался внутрь, ухватил свою походную сумку и откинул подальше. Погребальный костер готов. Накрылась медным тазом моя мирная карьера. А ведь работа торговца уже начала мне нравиться». «Никакого риска, никто не хочет тебе голову откусить, разве что вот такие балбесы на дороге подкараулят». «Эх, даже немного обидно, что все так глупо закончилось. Хреново из меня получился торговец. Хорошо, хоть как боевой маг я лучшая». Злое пламя набрало силу и резко взметнулось вверх, полностью охватывая повозку вместе со всем содержимым. Языки огня окутали мое тело, лаская кожу и прогоняя слабость и боль. Теперь пришло время посмотреть, какие тайны хранят черные души этой парочки головорезов. За стенами замка, расположенного на высоком горном пике, дул ледяной ветер. Оконные витражи дребезжали под его порывами, но внутри было тепло. Облаченный в белую мантию хозяин замка сидел в кресле напротив камина и нервно постукивал пальцем по пустому бокалу. Внезапно пламя в камине ярко вспыхнуло, и из него вышел пылающий силуэт. — Потуши, ковер испортишь, — спокойно произнес хозяин. — Да тебе это ветошь, — погасив пламя, ответил молодой мужчина в красной мантии. «Поживешь с моя, тоже начнешь ценить память», — ответил Седой. «Это память?» — брезгливо сморщился Молодой. «Это память», — повторил Седой, — «память о далеких днях». «Да ну тебя, что-то ты совсем расклеился», — Дурачись и одновременно пытаясь подбодрить наставника, произнес Молодой. «Скоро придет мое время вспыхнуть в последний раз». С легкой печалью, прожившего долгую и насыщенную жизнь человека, проговорил хозяин замка. «Давай не будем о грустном», — не разделяя его светлой тоски, перевел тему собеседник. «Тогда расскажи, как идут дела», — легко согласился обладатель белой мантии. «Неплохо, мы остановили врага у Тафа», — довольно отчитался молодой. Битва была что надо. Пока Самион и Марак удерживали левый фланг, Таула сама лично уничтожила одного из господ. — Хорошо, — спокойно одобрил хозяин. — Уничтожение одного из генералов не остановит легионы врага, но однозначно даст небольшую отсрочку. А кроме того, есть вероятность, что верховные снова вцепятся друг к другу в глотки. На некоторое время в помещении воцарилась тишина. Лишь ледяной ветер за стенами замка и треск пламени в камине нарушали ее. «Что дальше?» — наконец не выдержал молодой. «А это зависит от действий противника. Что говорят шпионы?» — как и раньше спокойно спросил хозяин замка. «Подготовка вторжения на Теру идет полным ходом», — ответил ему собеседник. — А как твой кандидат? — спросил Седой. — Уже я перешел на второй уровень воплощения. С гордостью повидал, облаченный в красную мантию. — Не очень-то быстро, — с легким скепсисом в голосе заметил хозяин замка. — Зато самостоятельно, — улыбнулся его собеседник. — Ну, гением он мне не показался. Снова со скепсисом отозвался хозяин замка. — Ты был лучше. «Да гений ему и вправду далеко», — согласился молодой маг. «Но он сообразителен и там, где не хватает таланта, берет упорством. Человека можно обучить, а вот характер не исправить. Он не ученый, он боец, а нам как раз такой и нужен». «И ты думаешь, он согласится?» Уже с недовольством произнес Седой. «А как будто у него есть выбор», — хмыкнул молодой. «Расклад не в его пользу, у него просто не будет выбора». — Выбор есть всегда. Задумчиво проговорил хозяин замка и на некоторое время снова замолчал. — Когда думаешь перейти к вербовке? — Пока рано, пусть еще самостоятельно побарахтается, — уверенно ответил облаченный в красную мантию. — А если перехватят? — усомнился хозяин замка. — Обязательно попробуют, — подтвердил молодой, — но он не дурак, сам разберется. «Что ж, посмотрим», – задумчиво произнес Седой, поднимаясь с кресла. Конец третьей книги. Текст читал Иван Никонов.